поражение плечевого сплетения Плечевое сплетение образовано передними ветвями спинно-озговых нервов C5-8 и D1 верхний ствол образуется от слияния передних ветвей C5-6 средний c7 и нижний c 8 d 1 Клиническая картина его поражений разнообразна. Наблюдается параличи мышц верхних конечностей с нарушением всех видов чувствительности. Так при поражении верхнего ствола сплетения рука висит как плеть, не сгибается в локте и не поднимается. Движение в кисти и пальцах сохраняется. При поражении нижнего ствола развивается паралич мышц кисти, изгибателей пальцев. Поражение всего сплетения вызывает вялый паралич всей верхней конечности. Поражение подмышечного нерва. При поражении этого нерва наблюдается атрофия дельтовидной мышцы, невозможность отведения плеча до горизонтальной линии, Нарушение чувствительности в коже наружной области плеча. Подмышечный нерв подвергается массажному воздействию в глубине подмышечной ямки, при отведенной в сторону руке. План массажа. Массирует. Первое. Паравертебральные зоны от ниже лежащих сегментов к вышележащим. Д1-С5. Второе. Шредчайшие мышцы спины и трапеции Поглаживание, растирание, разминание. Третье. Грудина ключично-сосвидной мышцы. Четвёртое. Здоровую противоположную руку. Пятое. Больную руку. Шестое. Болевые точки. Да, Бао, Юань, Е. И по ходу нерва. Время процедуры 15-20 минут. Курс 15-20 сеансов ежедневно. Поражение лучевого нерва. При высоком поражении нерва Наблюдается паралич всех сгибателей конечности с потерей сухожильных рефлексов с трехглавой мышцы и анестезией задней поверхности плеча предплечья, части тыльной поверхности кисти и пальцев. При повреждении нерва в средней или нижней трети плеча разгибание предплечья сохраняется, но нарушается функция разгибания и отведения первого пальца, наблюдается потеря чувствительности на задней поверхности плеча, предплечья, боковой части тыла кисти и основной фаланги второго пальца. При поражении нерва в средней трети предплечья и ниже отмечается только невозможность разгибания основных фаланг пальцев. Функция кисти при этом не страдает. Массаж назначает в период анатомического восстановления, когда сглаживаются острые явления и опасность кровотечения и инфекции ликвидирована. Задачи массажа Содействие стимулированию нервно-мышечного аппарата Устранение параличей и порезов Восстановление чувствительности стимулирование кровообращения, сохранение функций мышц и суставов. Лучевой нерв доступен массированию у локтевого сустава.